Глава седьмая Оставшиеся перед занятиями с графиней время я потратил так, как и планировал, а именно походами в разломы с наиболее подготовленными звездами или теми егерями, которые считали, что готовы перейти на новый уровень. Как ни но последних оказалось немало, целых шесть звезд. Ветераны в них прогрессировали достаточно быстро и не жалели себя, как на тренировках, так и в разломах. Поэтому я пошел им навстречу и разрешил зачищать пятерки, но только при том условии, что не менее месяца они будут ходить в пятна двумя группами. Этого времени им должно хватить, чтобы лучше понять возможности тварей, проживающих в таких местах, а также подготовить тело и разум к более сложным противникам и найти к ним подход». К слову, в опасные разломы пытались перейти не только ветераны, но и подопечные Николая и Александра. Наиболее близко к данному уровню подобралась звезда Федора Федоровича, бойцы которой за последнее время не только получили оранжевые кольца, но и стали гораздо опаснее. Другие выпускники Центра подготовки, в том числе и молодежь, особых успехов пока не демонстрировали. Им еще, по моему мнению, нужно месяцев шесть упорной работы, чтобы получить возможность перейти на новый класс. Данный факт отлично подчеркивал разницу между ветеранами, которые потратили на работу в разломах долгие годы, успели подготовить энергетику и теперь весьма быстро развивались, и молодежью, которой приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы хотя бы немного прогрессировать. Закончив с егерями, которым я указал направление для совершенствования, решил проверить успехи своих родственников. Для начала — Ольги, Людмилы и Барсика. Девушки с котенком ходили в разломы под присмотром Александра. Еще недавно вместе с ними были и родители Гордея, но значительно усилившиеся девушки желали развиваться и уже перешли на более сложные шестерки. Как вскоре выяснилось, не зря. Они оказались весьма сильными и уже на неплохом уровне освоили не только использование духовной энергии, но и магические удары. Ту же Ольгу сейчас нельзя было сравнить с той невинной девочкой, впервые вошедшей в разлом. ее заклинания формировались стремительно и неотвратимо, были энергонасыщенными и всегда били весьма точно. Очень сильно изменилась и Людмила. Теперь она не бледнела после убийства монстров и не отводила взгляд от погибших, вместо этого Цепка высматривала новую цель, чтобы незамедлительно атаковать. При этом ее заклинания формировались ничуть не медленнее, чем у Ольги, и были столь же сильны. Правда, чем-чем, а особым разнообразием, атак сестра похвастаться не могла. Она хорошо освоила лишь базовый минимум, и на этом все. Помимо девушек, меня порадовал и Барсик, который без сомнений формировал небольшие сосульки, атакуя тех противников, на которых указывала Людмила. И пусть его заклинания были не особо сильны, но главное, что он их создавал даже в столь юном возрасте и был послушен. Уверен, через пару месяцев он подрастет и станет гораздо опаснее, и поедаемое им мясо разломных монстров тоже должно ему в этом помочь. Пока девушки стремительно прогрессировали, Роман Павлович и Ксения Алексеевна застряли на семерках, по которым отец Гордея медленно, но верно вел жену. Женщина, несмотря на понимание ситуации и необходимости стать сильнее, не слишком-то горела желанием заниматься неприятным и опасным делом, но желание защитить семью было выше, да и особенность в виде небольшого омоложения лица и тела, несомненно, тоже играла свою роль. Младшей сестре в это время оставалось лишь заниматься на полигоне базы, а также с нанятыми ей домашними учителями, нагружавшими девочку школьными предметами. Удостоверившись, что больше никому в лиге моя помощь не нужна, я посетил несколько разломов четвертого класса в одиночку, успешно их зачистил и тем самым проверил свои магические силы на практике. Ну что сказать, «Если бы не опыт управления энергией из прошлого мира, не стальная тренированная воля и не наблюдение за представителями рода Морозовых в бою, понимание их сил и возможностей, то меня давно убили. Графиня Хладова права, учиться мне еще и учиться. Пришлось отправиться к Ульяне Романовне даже раньше времени, чтобы постигнуть ее мудрость». «Я полагала, что у тебя гораздо больше работы», заметила женщина. «Уже решил все свои дела?» «Не все», — покачал головой я, — «но ими можно заниматься и параллельно с обучением. Не так давно я проверял свои силы в разломах и понял, что это необходимо. На некоторое время комната погрузилась в тишину, а затем графиня резко сменила тему. Гордей! скорее всего, мне не удастся поженить вас с Ольгой». «Что? Почему?» — приподнял я бровь, так как меня действительно заинтересовала смена риторики. «Я что-то пропустил? Что-то успело произойти за эти дни? Кольги кто-то посватался? Или как?» Ульяна Романовна тяжело вздохнула. «Просто свадьбы не будет. Я поняла, что мне не удастся выдать тебя за наследницу и в будущем сделать главой рода. Считаю, что нужно сказать правду сейчас, чтобы у тебя не было иллюзий, и потом это не стало сюрпризом, который может ударить по взаимоотношениям в нашей семье». «Признаться честно...» — произнес я, тщательно подбирая слова, — меня это не может не радовать. Место главы рода, да и сама Ольга, несмотря на ее достоинство не моя мечта, так что проблем с этой стороны можете не ожидать. Графиня хитро посмотрела на меня и рассмеялась. — Хочешь сказать, что случайно собрал отряд и усиленно тренировался, а дед Павел не специально показал мне твою фотографию и рассказал об успехах? «Он всю жизнь хотел стать настоящим Хладовым», — пожал плечами я, — «чтобы его дети и внуки тоже имели возможность быть боярами и получить причитающиеся, так что уверен, его мотивы вам известны. Я же всегда с сомнением относился к свадьбе, пусть и с дальней покрови, но все же родственницей. От таких союзов часто рождаются больные дети, и мне бы не хотелось подобного будущего своим отпрыскам». «Даже несмотря на то, что магия рода уберет все негативные изменения?» переспросила графиня и добавила. «К тому же ты сейчас ведешь себя слишком легкомысленно, потому как не знаешь, от чего отказываешься. Я не раз видела, как молодые повесы или просто глупые юноши передают другим свое наследие, отдают то, что им принадлежит по праву, а став старше, кусают локти и строят интриги, чтобы получить хоть толику власти». так что подумай обо всем еще раз так ли ты искренен как хочешь это показать подумал ответил я власть в семье мне не нужна роду хладовых наш брак тоже поэтому пусть ольга получит свой кусочек счастья и подберет себе того кто окажется по душе ульяна романовна грустно улыбнулась словно заранее можно понять как изменится человек за несколько лет «А ты не думаешь, что этот неизвестный, спустя пару лет или десятилетий, решит прижать тебя к ногтю, посчитает, что твой отряд приносит слишком много прибыли и захочет отобрать их в пользу рода?» «В таком случае», — посмотрел я графине в лицо, «в семье может смениться глава, ну или ее муж, не знаю, как они разделят обязанности». Ульяна Романовна что-то прочитала в моих глазах и на мгновение вздрогнула, а я решил смягчить ответ. «Но я думаю, что до такого не дойдет. Все же Ольга достаточно разумна и сильна магически, а через время станет гораздо опаснее, как боец. И, к слову, теперь даже и без моего вмешательства у нее должны родиться весьма одаренные дети. Я ей не нужен». «А как же остальные?» — приподняла бровь графиня и едко закончила. «Или ты думаешь лишь о себе с Ольгой, чтобы вам было удобно?» «В первую очередь», — ухмыльнулся я, — «ведь это именно нас собрались женить. А если серьезно, то я уже получил то, что мне было необходимо, титул потомственного боярина и доступ к родовой магии, мои близкие тоже, их жизнь серьезно изменилась и в лучшую сторону. Перспективы у тех же сестер гораздо шире, про деда Павла и вовсе молчу, сбылась его мечта. Вы, Ульяна Романовна, тоже в накладе не остались». «Хладовы больше не две слабые женщины, которых каждый может обидеть. Теперь глава рода маг Ранга Ярый, который выглядит уже лет на десять моложе, чем до прибытия в Новосибирск, и под его рукой сразу семеро магов, управляемым родовым монстром. Это я про Барсика, если что». «Кроме того, вы уже решили финансовые вопросы семьи, серьезно усилили дружину, а также имеете за спиной незримую поддержку крупного отряда егерей». Графиня на некоторое время задумалась, а затем произнесла, «В общем-то, ты прав. Выгоды от вливания вашей семьи в рот получили все, а я, как графиня Хладова, больше всех. И как подсказывает логика событий, это еще не конец. Однако, несмотря на то, что ты отказываешься от места главы и вроде как оно пролетает мимо, я все равно считаю себя обязанной обучить тебя тому, что он должен знать». «Жизнь может повернуться по-всякому, и я хотела бы быть уверенной, что ты сможешь подстраховать Ольгу». На какое-то мгновение, вроде бы такие логичные, верные слова графини показались мне не столь убедительными. Складывалось ощущение, что она говорит не совсем искренне, словно что-то скрывает или не до конца честна в своих мотивах. «Будто есть еще что-то, из-за чего я обязан пройти ее обучение». «Впрочем, у меня имеются кое-какие мысли по данному поводу, но это сейчас не важно. Главное, она готова меня учить, а я принимать знания». «Я не против. С чего начнем?» — уточнил я. «Предлагаю первую тему выбрать тебе», — хитро прищурилась Ульяна Романовна. «Что ты хочешь узнать? Атакующие заклинания или защитные?» Вспомнив, что у меня в разломах бегает не связанный с запретами на передачу знания о комплексах Константин, я произнес «Научите меня накладывать тайну рода». Но некоторое время графиня задумалась, а затем с какой-то грустью добавила «Ты не перестаешь меня удивлять, Гордей. Даже в таком простом деле ты проявляешь себя как настоящий глава рода, а не сопливый молец. Это правильный выбор». «Заклинание для боя — уровень детишек. Настоящий боярин должен знать ритуалы. Именно в них содержится сила рода». Вскоре выяснилось, что особых проблем с созданием тайны у меня не возникло. Складывалось ощущение, что я не просто учу, а вспоминаю нечто виденное ранее и забытое. Скорее всего, в деле вновь замешана магия, а именно алтарь Рода Морозовых, через который мне пришлось пройти и который не только меня изменил, но и передал некоторые знания. Отойдя от шока, впечатленная скоростью запоминания и понимания, графиня стала учить меня и другим ритуалам, которые я усваивал с невероятной скоростью. наконец отложив их женщина продемонстрировала мне высшую магию рода небольшие но сложные в плетении и весьма энергозатратные снежинки которые так полюбил мой воспитанник иван из родного мира правда у него было гораздо больше сил и алтарь мощнее поэтому он мог бросать ими с легкостью едва ли не жменями я же на одно такое заклинание тратил пятую часть запасенной энергии и это еще было нормально Несмотря на внушительные затраты, назначение этих полезных снежинок мне было понятно, и я знал, что обязательно буду ими пользоваться. К примеру, одна из них в мгновение промораживала любой предмет, заставляя лед быстро распространяться во все стороны так, что даже маг ранга ярый, который позволит заклинанию коснуться себя, должен будет изрядно постараться, чтобы избавиться от подарка и не погибнуть. Вторая с легкостью организовывала на весьма обширной территории снежный буран, что очень бы пригодилось мне в недавнем спасении егерей. Третья расширялась и, установившись на определенную область пространства, позволяла Хладову чувствовать себя там словно рыба в воде. Можно было в мгновение ока понизить температуру до минус ста, покрыть землю льдом или превратить противника в подушку для иголок. Четвертое начинало невообразимо быстро делиться и за считанные секунды покрывало хозяина тонким слоем мелких снежинок, которые, несмотря на малую толщину, по своим защитным свойствам не уступали огромным ледяным сферам. При формировании этого заклинания создавалось впечатление, словно его носитель покрылся тонким слоем. Это казалось смешным, вот только защита была весьма и весьма серьезная. К слову, именно с последним заклинанием у меня возникли сложности. Как бы я ни старался, оно у меня не получалось. Видимо, потому что у Морозовых из моего мира я ничего похожего не видел». Спустя несколько часов графиня, обрадованная тем, что хоть что-то у меня не получается, произнесла. «Гордей, из-за того, что ты оказался столь хорош в обучении, мне необходимо подкорректировать план. Пока что можешь заниматься своими делами, отработать то, что выучил, позже проверю, не забыл ли ты чего-нибудь». Изученное уже точно больше не забуду. С уверенностью подумал я и, поблагодарив Ульяну Романовну за урок, направился к себе. Словно бы дожидаясь этого, в кармане завибрировал телефон. «Дежурный по базе», — прочитал я на экране и насторожился. «Гордей слушает. Дежурный по базе Горохов», — представился мужчина. «Тут это, посылку вам принесли. Оставили у нас», — сказали Гордею Хладову лично в руки. «Надеюсь, это не запечатанная коробка или что-то в этом роде». Тоном неподразумевающим ничего хорошего спросил я. «Нет, конечно», — поспешил успокоить меня дежурный. «Это вообще какая-то странная посылка. Плетеная корзинка, в ней бутылка водки, кусок сала, свежая булка, головка чеснока и пучок зеленого лука. А, и колбаса еще какая-то выглядывает. Странно это все. Смотри, слюной там своей мою корзинку не заляпай. Странно ему», — усмехнулся я, начиная спускаться по лестнице. «Да я что? Она пленкой прозрачной накрыта. Если бы и хотел, то не получилось бы». «От кого посылка, известна? Задал я следующий вопрос, ощущая что-то странно знакомое и близкое, однако ответ дежурного заставил меня напитать тело духовной энергией и рвануть вниз на максимальной скорости. Ворвавшись в дежурку, я подлетел к корзинке, взглянул на открытку Гордею Хладову с уважением от рода Автюков. «Кто принес? Где он?» — спросил я, и дежурный тут же указал в сторону улицы, и мы ломанулись к ней через дверь. — Доставщик! Синий фургончик! Вон он! — указал дежурный в сторону ехавшей в конце улицы машины. Напитав тело духовной энергии, я рванул вслед за набравшим скорость автомобилем, повернул на проспект и, быстро догнав его, постучал костяшками в водительское окно. Нападения я не боялся, возможные враги могли узнать что-то про меня, но не как про моих друзей. А если им в руки каким-то невероятным образом все же попали Тарас или Марыся, которые от чего-то не смогли молчать, то моя обязанность вызволить их из неприятностей. Однако интуиция не проявлялась, и я был уверен, что всплывший в голове негатив — лишь плод моего воображения. Суровый вид, а возможно и тот факт, что я бегу наравне с автомобилем, знатно напугал невысокого тщедушного мужчину, и он без подсказок поспешил остановиться в подходящем для этого месте и открыл дверь. «Кто передал тебе посылку?» Первым делом спросил я, впившись взглядом в лицо мужчины, и считывая любую эмоцию. «Ту, которую ты только что оставил на пропускном пункте, корзину с продуктами». «Так это парень какой-то», — сглотнул мужичок. «Что за парень? Как зовут? Ты его знаешь? Как выглядит? Приметы? Как он тебя нашел?» «То не знаю я его. Первый раз видел», — поспешил ответить водитель. «Молодой, высокий, крепкий, такой, как вы. Только волос русый и шляпа странная». «Шляпа?» — тут же зацепился за совпадение я. «Ну да», — приободрился мужичок. «Такая соломенная, небольшая. Наверное, очень хорошо от жары защищает. Мой тесть в похожей ходит». «Давай про парня», — вернул я его к теме разговора. «Так а что про него?» — Сглотнул мужик от моего тона. «Говорит мне, заработать хочешь? Денег дам. Езжай ты по адресу и передай привет другу, а то у нас из-за моей новой работы никак встретиться не получается. Начальство не пускает». «А я что? Заработать каждый хочет. Вот я и...» «Что-нибудь еще он говорил? Просил что-то сделать?» «Нет», — испуганно покачал головой мужчина, «только передать посылку и все». «Точно!» — надавил я на него холодным тоном, и тот затрясся. «Точно, точно вам говорю!» «Что-нибудь еще он говорил? Имя свое называл? Ты же должен был его как-то записать? В книге? Или это просто халтура на раз?» «А, точно!» — закивал мужчина, обрадовавшись. — Пусть и халтура, но я свое дело знаю. Не первый день в перевозках. Попросил его имя в журнал записать и адрес, если посылку не примут. А он усмехнулся и говорит. — Запиши фамилию «Колосок», а адрес — город Маршанск. Этого достаточно. Кровь ударила мне в голову, в ушах зашумело, а горло схватил какой-то непонятный спазм. — Да. — С возрастом ты стал более сентиментальным, Феофан, — подумал я. — Странно, что этот недостаток достал меня и в молодом теле. э, -э господин, — протянул водитель жалобным тоном, — я могу ехать, мне еще товары развозить. — Да, — отошел я от навалившихся на меня чувств и полез в кошелек, — ты прости за мой резкий тон, просто ситуация такая. Протянув мужику около тысячи рублей, которые он не решился взять, я засунул их ему в карман и поспешил назад. От понимания того, кто мог передать мне эту корзинку, в горле вновь встал спазм, а в голове крутились лишь несколько слов. Автюки, «Маршанск», «Колосок». Вернувшись на пропускной пункт, я, не отвечая на вопросы егерей, подхватил посылку и поспешил к себе в комнату, где удобно устроился в кресле, поставил корзину на небольшой столик и, сняв картонку, прочитал «Гордею Хладову с уважением от рода Автюков. Демоны! выругался я вслух, но тут же, взяв себя в руки, принялся размышлять. Нет, это невозможно. Этого просто не может быть. Не может! Как они оказались здесь, неужели князь отправил меня сюда ни одного? Ведь Автюки тоже немало помогали Ивану, к тому же я не знаю, что происходило после моей смерти. Скорее всего, Тарас с Марысей заменили меня, но даже если это так, то как Морозовым удалось провернуть? Ведь никто из Ладовых так уж сильно за последнее время не изменился, или я своим попаданием проложил дорожку в новый мир, по которым запустили и Тараса с Марысей. Не желая больше откладывать знакомство с посылкой, взялся за корзинку и достал из нее все перечисленное дежурным, а также небольшую банку маринованных огурцов, которая лежала на дне. По комнате тут же разошелся неописуемо вкусный запах, заставивший меня сглотнуть. Если это не доказательство нахождения Автюков в этом мире, то я ничего не понимаю. Хотя, если бы корзинку складывала Марыся, то гостинцев было бы больше, и они были куда как вкуснее. Это все же похоже на мужскую руку Тараса. Еще раз осмотрев покупки и заглянув в пустую корзинку, я не нашел ничего подозрительного, только обычные покупки. Даже хлеб был обычным, без послания внутри. Странно. Неужели он таким образом просто передал о себе информацию, показал, что жив и что тоже здесь? Но почему бы ему не выйти на связь? Неужели все дело в том, что сказал водитель, в его работе, которая мешает встрече? «Если это так, то чем занимается мой неугомонный овтюг? Кто именно может нам помешать? Его так пристально пасут? Или все дело в том, что нас не должны видеть вместе?» Во время размышлений я машинально взял в руку корзинку и стал вертеть ее во все стороны, пытаясь внимательно рассмотреть. «Хм, если не ошибаюсь, то именно с помощью похожей корзинки нас как-то подслушали Тарас с Марысей», — подумал я. Небольшое усилие, и второе дно выпало, а мне в руку упал кнопочный телефон со сложенной запиской, которую я тут же принялся читать. «Если ты нашел этот тайник...» то, скорее всего, ты именно тот, кто я думаю и вспомнил, как мы вас ловко провели. Аж приятно вспомнить. Если мои догадки верны, то по записанному в память номеру отправь сообщение с именем знакомой тебе о втючке. Уверен, ты догадался, кто вышел с тобой на связь, и сейчас рад, так же, как и я. Если ты вдруг не понимаешь, о чем тебе пишет незнакомец, то просто прослушай запись на телефоне и воспринимай ее как подарок. постскриптум. Как сказал водитель, моя работа мешает нашей встрече, впрочем, ты и сам все сейчас поймешь. Хренов любитель загадок, усмехнулся я, едва сдерживая чувство внутри, и тут же поспешил написать в сообщении. Марыся, старый ты выпивоха. Удостоверившись, что послание ушло, я достал нож с газеткой и включил аудиозапись. Решил за прослушиванием нарезать переданные гостинцы. «Ну что скажешь, Борис? Как впечатление?» — раздался в тишине незнакомый голос мужчины. «Скажу, что это очень серьезный противник», — ответил второй, более молодой. «Очень серьезный. Гораздо опаснее, чем я мог себе представить. Скорость, ловкость, реакция на опасность, усиление тела, впечатляющая акробатика, движение хищника и пара слабых заклинаний ранга «Адепт», которыми двадцатилетний мальчишка справился со столькими противниками. Более того, я уверен, что он сознательно скрывает свою силу и боюсь представить, на что вообще способен. Прослушав запись и нарезав вкусности, я узнал примерную численность людей в черном, прибывших по мою душу, о том, чем именно их заинтересовал Гордей Хладов, как планирует меня нейтрализовать, об имени, которое носит мой старый друг, и какая именно работа мешает ему со мной встретиться». Судя по нынешнему возрасту Тараса, он находится под постоянным контролем и выполняет множество поручений. Вот и не может выбраться на разговор, чтобы не вызвать ненужных подозрений и не попасться на глаза постороннему. Наверняка считает, что лучше пока побудет в стане врагов и будет контролировать ситуацию изнутри. Интересно, что это за организация, которая вычищает все знания о техниках, что за странные эликсиры, которые они используют, и почему в разговоре нет даже намека про Марысю. Неужели сила Морозова разбросала их далеко друг от друга? Мои мысли прервало пришедшее сообщение, которое я поспешил открыть. «Как я рад узнать, что ты жив, старый друг! Как рад! Уверен, что как только все закончится, мы обязательно посидим и хорошенько поболтаем. Я слишком о многом хочу тебе рассказать. Слишком. Но нельзя. А пока держи этот телефон при себе и жди команды. Люди тренируются и готовятся к делу. Как только все начнется, я дам знать. Сказать, что я был счастлив, значит ничего не сказать. Тарас, мой старый друг, перенесся в другой мир за мной. Я не один. Не успел я как следует насладиться моментом, как завибрировал мой основной телефон. Заметив, что вновь звонит дежурный, я принял вызов и произнес. Неужели новая посылка? Нет, Гордей Романович, официальным тоном ответил мужчина. К вам прибыла? Боранэс боде